Когда они подъехали к воротам, астролог остановился и указал королю таинственную руку и ключ, красовавшиеся на воротах. Вот, сказал он, талисманы, которые охраняют вход в этот рай. До тех пор, пока рука не схватит ключ, Никакая человеческая сила, никакие волшебные чары не могут сделать ничего против властителя этой горы. Когда Абен Габус, раскрыв рот, молча дивился и смотрел на эти таинственные талисманы, лошадь принцессы продвинулась вперед и въехала в самую середину ворот. «Вот обещанная награда!» — вскричал Аструнк. «Вот первое животное с кладью, которое вошло в волшебные ворота!» Абен Габус улыбнулся, принимая это за шутку. Но когда заметил, что старик говорит серьезно, то борода его затряслась от негодования — Сын Абу Аиба, сказал он мрачно. Что за двусмысленные речи? Ты знаешь моё обещание. Награда твоя это первое вьючное животное с ладью, которое войдёт в эти ворота. Бери лучшего мула в моей конюшне, на вьюч на него самые лучшие драгоценности из моей казны, и он твой. Он не дерзает помышлять о том, что составляет радость и утеху моего сердца. На что мне нужны твои богатства, кричала скорблённая Стромк. Разве у меня нет книги, с помощью которой я могу владеть всеми сокровищами мира? Принцесса принадлежит мне по праву. ты дал своё царское слово, и я смотрю на неё как на свою собственность. Принцесса гордо поглядела на них со своего коня, и презрительная улыбка пробежала по её розовым губкам при споре этих двух седобородых стариков о том, кому должны достаться юность и красота. Гнев монарха не знал пределов. Презриянный сын пустыни вскричал он: "Ты, ведущий во многих науках, но знай, что я твой повелитель, и не дерзай шутить со мною". "Повелитель", презрительно повторила строга. "Не тебе, властелину крохотного царства". Повелевать мудрецом, владеющим волшебным талисманом. «Прощай, Абен-Габус! Правь своим крохотным царством И забавляйся в своем глупом раю, А я посмеюсь над тобою в своем мудром уединении!» Сказав это, он схватил под узцы коня принцессы, Ударил по земле своим посохом Земля распилась на самой середине ворот, и он исчез вместе с принцессой. Затем земля снова закрыла их, и ни одного следа не осталось от того отверстия, в которое они скрылись.